Вокруг сияли безразличные точки звезд. В недалеком тылу началось горячее дело. Я слышал его звуки, звуки космического боя. Лязгающие команды, крики «Прикрой!», сиплое надрывное дыхание пилотов и яростный гул насилуемых двигателей, прорывающийся сквозь микрофоны. п л а т о я д н а я чавканье гашеток и слабая, на грани слуха, вибрация титанировых крылатых тел, когда с пилонов уходят ракеты. Этот звон донесли до меня радиоволны, и я сам не знаю как, усилием воли не позволил рукам развернуть флугер и броситься туда, где ревела п л а з м о й стонал титанир. Опыт двух боевых операций говорил однозначно. «Хочешь жить? Лети и сражайся». А правда, сегодняшней жизни возражала. Ты не истребитель больше. Я же скрипел зубами от страха и злости, д да о держал курс. Работаем с залпа по два мартеля в один заход. Все равно другого шанса не будет. Голос Сантуша утратил обычную вальяжность, что было слышно даже сквозь шелестатики. — Есть дистанция. Огонь! — Первые ушли. Тоссанин выдохнул. — Веду Аспида-2. Веду четвертого. Огонь. Теперь выдохнул л к а м а ч а Ракеты высланы навстречу врагу. Управляемого оружия больше нет. Хаген машина грозная. Внутри плоскостей ш гнезд, куда входят четыре мартеля и два блока оводов. Плюс 6 пилонов внешней подвески. Куда вешать что душе угодно. Хоть противокорабельные мурены, хоть блоки инфоборьбы, хоть пушки. Но это на флоте. А сейчас немецкие красавцы несли всего четыре мартеля, которые только что зажили своей недолгой жизнью. Прочее их вооружение состояло из двух встроенных курсовых лазер-пушек и пары скорострельных ионных пушек для защиты задней полусферы. «Небраска! к о м а ч и вызывает! К тебе л е т и т два персональных гостинца прямо с солнечных берегов Роны!» Центнер силумита и центнер урановых стержней. Имеешь шанс показать класс высшего пилотажа, а мы поглядим. У тебя осталось секунд шесть. Небраско ответил так цветисто, что даже бортовой переводчик не осилил хитросплетение американского языка. Хотя что он мог сказать? Да то же, что и любой в его ситуации. А ситуация в этот конкретный момент у него была аховая. Французский «Мартель» имеет запас управляемого хода в космосе 2000 километров, что в известной мере компенсирует его средненькую маневренность. н а на «Атаре» такие машинки догоняли даже неподражаемых гребешков, лучших мастеров пилотажа в известной части галактики. А начинка у них такая, что при подрыве на дистанциях 300 метров кунус поражающих элементов может оставить шансы, пожалуй, только забронированному по самой немогу фульминатору. Любой другой флугер распылит. И вот прямо сейчас восемь дьяволов дожирали расстояние, а их маленькие злобные мозги вовсю общались, оптимизируя решение профильной задачи стая на стаю. Импульсы бортовых радаров хлестали по мишеням. Тепловые сенсоры приготовились ловить излучение двигателей, а оптическая система намертво впилась в силуэты, выбирая выгодный ракурс. При этом головки самонаведения непрерывно согласовывались с целью указанием от своих флугеров. «Сантуш, зачем тратить две ракеты на одного?» «Манилья, это флугер Небраски. Он один стоит всего синдикатовского сброда». Через 10 секунд можете пускать оводы. Поддайте жару. 10 секунд. Вот такой он бой в космосе. Врага еще не видно, а дело уже решают секунды. 10 секунд. Насколько я помнил, черный гром несет аналоги наших ракет среднего радиуса действия Гюрза. А значит, п и л о т э Романдады уже в зоне эффективного огня. Тактический радар зафиксировал пуски с той стороны. Восемь ракет. По четверке на брата. А еще восемь в сторону Хагенов. Ох, сейчас завертится. И завертелось. Выпустить спокойно оставшиеся ракеты пиратам не дали. Спустя миг после второго залпа их накрыла волна мартелей. Пираты спасались как могли. Рассыпались тепловые ловушки. Кубическими метрами сыпалось фуллереновое волокно. Флугеры отчаянно фигуряли, ставя электронные помехи с бортовых станций. Обошли вниманием ровно один борт, которому не досталось банана из-за перерасхода он их на Чарли Небраску. Пилот уверенно ввел машину, прорываясь в ближний сектор обстрела. Сам Небраска показал себя с орлиной д стороны, подпустил мартели вплотную и, и дал форсаж, устремляясь лоб в лоб на первую ракету. Она целила флугеру в брюхо, так что, учитывая ускорение, на долю пилота перепало 10 или 12 G. А Чарли-то адреналидовый мужичок, весьма. Он умудрился завершить маневр крутейшим виражом с превышением, хотя и плавал, надо полагать, в красном тумане. Вторая ракета прошла под дюзами почти в притирку. Повезло, могла и рвануть, ведь дистанция исчислялась сотнями метров. Его флугер вирожил и кувыркался, а в один момент метка раздвоилась. Пошел в дело фантом. Пошел очень вовремя. Даже коварные мозги Мартеля обманулись, и одной ракетой стало меньше. От второй Небраско ушел самым аморальным образом. Пролетел в притирку с флугером коллеги. который уверенно настигало убийственное детище французских оружейников. Две ракеты сжахнули разом, и красная метка стерлась с тактических экранов, а заодно с холста бытия. Два снопа урановых стержней должны были разорвать черный гром буквально на куски. Замигала и пропала еще одна метка. Выстрел Тосанина был точен. Завораживающая карусель продолжалась не более минуты, когда черный п и с е ц подкрался к звеньям нашего эскорта. Картина повторилась, за исключением того, что все машины остались в строю. Горынычу и вернулись, а Хагены, оснащенные сверхмощными станциями постановки помех, свели с ума ракетные парсеры и даже не сильно отклонились от курса. «О, Мадонна!» — лейтенанта Манилья переполняли э м о ц и и Она, черт возьми, она не взорвалась, ударила прямо в плоскости рикошетом в небо. Проклятие, я живой. Ух, смотри за флангом, еще два банана на три часа, прокричал Финн, с которого слетела вся природная флегма. Еще два банана. Это пираты, ушедшие от первой волны, в разнобой повторяли пуски. К ним, в свою очередь, подлетали оводы, щедрой дозой бортового залпа г о р ы н и ч е й В космосе кружилась и сверкала беспощадная свалка, когда через десятки и сотни километров несутся плевки огненной смерти и вся надежда на железо и мастерство, мастерство и железо. Твою мать! Теперь я знаю, сколько стоит моя жизнь. Ровно 35 тысяч т е р а цену фантома. Как-то очень спокойно прозвучал голос Сантуша и, резко срываясь на крик, «Смотри на 9 часов! Стреляй в него! Давай ловушку!» Тот самый черный гром, на который не хватило мартеля, прорвался к паре Горынычей и произвел пуск. Ничтожная дистанция — пятьдесят километров. Две ракеты устремились на ведомого лейтенанта Манильо. «Фуллерен!» — заорал тот. Но было поздно. Его ведомый только и успел сказать «Вижу слева», как в динамиках раздался скрежет, и голос стих. Его отметка продолжала движение на экране по безжизненной, абсолютно мертвой прямой. Осколки поразили кокпит и размололи скафандр со всем его содержимым за долю секунды. Гром выстрелил еще раз, но Манильо уже был на чеку и форсажил двигатели, подводя х р и з о л и н к точке плавления. «Камачио, валим, суку!» — рыкнул т о с а н и н «Ты справа, я слева, работаю лазером». «Ребята, ракеты на подходе, не увлекайтесь!» Это м а н и л ь ю выпустил оводы. «Чем хороши эти ракеты?» «Влезает много, можно не стесняться». Вот и сейчас от жирной метки Горыныча отделились сразу шесть отметок поменьше. «Сокол из Бенвениды на подходе!» «Еще пободаемся!» — снова Манильо. нехер толку не уйдешь ныл в гарнитуру камача и было слышно как в о ю т стрельбовые накопители прекрасных лазер пушек блицер от хекклеа и коха рио засада заорал кто-то тем самым нечеловеческим голосом который столь часто помянут на страницах книг про войну 11 часов два флугера дистанция 120 из-за стероидов п р у т Я так издергался за наши истребители, что не сразу догадался, что бы это значило. А когда догадался, понял, что это все, долетались. Хитрожопый небраска затеял свалку специально, чтобы спугнуть нас. И спугнул. А мы побежали, как звери на охоте, прямо в ловушку. Два черных грома на дюжину груженных а н д р о м е д каюк и амба. Неслись, неслись к нам поджары истребители и опережали их четыре ракеты класса борт-борт. Не разваливаться, а то всех перестреляют. Куда там? Я мог бы и не надрываться, а помолчать. Весь наш камфбокс посыпался в стороны, как будто можно на тяжеленном транспорте увернуться от ракет. Я обреченно повел стик, научно именуемый Руфом, рукоятью управления флугером, И Андромеда ухнула вниз. Я продолжал прикрывать ведущего, бригадира Рио. Краем глаза успел заметить, что еще одна пара не поддалась панике и следует за нами. Только теперь нам это не поможет. Спухли ослепительно белые грибы. Флугер накренился, приняв в борт ливень поражающих элементов. Быстрый взгляд на приборную доску. В правом маршевом стремительно скисала тяга. Но ни хрена побарахтаемся. Одной легкой ракетой Андромеду не завалишь. Судя по направлению взрыва, осколки должны были посечь реактор. Вот это был бы швах. Но груз о м п о р и у м а спас, приняв на себя основной импульс удара. Заработала кормовая точка. Кто-то заходил нам в хвост. Вот вспыхнули венчики вокруг дульного среза пушки р и ю Мимо меня с субсветовой скоростью пронеслись 200 мега-джоулей смерти. «Атака в задней полусфере», — прогундосил Парсер. «Сам знаю, дура». Я завозил стиком, бросая флугер в разные стороны, чтобы хоть как-то затруднить прицеливание. «Еще вопрос, будут ли в нас стрелять из пушек, или не пожалеют ракеты?» Камера заднего обзора продемонстрировала, что не п о ж а л е ю У меня на глазах Андромеда с удивительно несчастливым номером три шестерки развалилась надвое, выплеснув секундный водопад огня и рыжую медузу разлетающегося по космосу груза эмпориумовой руды. Кабина уцелела, и в ней диким криком заходился пилот, запекавшийся живьем в скафандре. Связь работала долгие секунды, терзая уши смертным воплем. «Рио!» К астероиду! Давай к астероиду! У нас не было шансов, но там хоть какие-то. Предательский булыжник, из-за которого атаковали пираты, был уже совсем рядом. Рио внял, слава Господу. Мы, все трое, оставшиеся в живых из нашей четверки, нырнули на сверхмалую. Среди скальных пиков и торосов мы могли спастись. Но я думал о другом, точнее, не думал, а пятой точкой чуял, что там мы поборемся. Я нарочно подотстал, пропуская перед собой коллегу, и убедился, что меня хорошо видно, а меня было хорошо видно. Черный гром пристроился в каком-то километре сзади, и... Максимальная тяга, нос вертикаль к поверхности. Перед глазами поплыли круги, только не потерять сознание. 10G 12, 15. Астероид все ближе, а скалы все острее. держаться, держаться, рукоять на себя. Хорошо читать про то, как герой делает что-то из последних сил. А каково тянуть стик, когда рука весит ценнер, т а сил нет уже никаких. Гром в заднем обзоре висит на хвосте как приклеенный. Кается, ж он задействовал лазеры, но не попал. И теперь тянется за мной азартный гад. На себя надо бы резко. Крошились зубы, кровь на зубах, до импакта 20 метров, 10. И флугер, моя неуклюжая андромеда, препарирует астероид факелами маршевых дюз и мы рвемся в небо. А сзади вдруг полыхает так, что слепнут обзорные камеры. Мой преследователь увлекся, не сдюжил с управлением. А может быть, и Сенокса мало кушал. Неважно. Он смешан в омлет с метеоритной пылью. А я жив. Все еще и пока. Из носа и, кажется, из ушей льет кровь. Последняя отрицательная перегрузка была очень нехороша. И далась мне большим потом. б а л е т глаза и ноет перетруженный хребет. «Опасное пилотирование», — укоризненно говорит Парсер. А я считаю секунды, когда разойдется красный туман. Впереди смутно в и д н е е т с я два огонька. Рио и второй пилот с утраченным для истории именем выруливают от астероида прочь. Слышится голос лейтенанта Манилья. «Соколы здесь!» На открытом канале страшно материться Небраска. А Камача Сантуш раз за разом вопрошает. «Рио! Йохансен! Румянцев! Руссо! Вы живы?» Я понимаю, что жив, жив, и в этот раз не умру. Мне хорошо, непередаваемо хорошо. Так что я не догадываюсь ответить. Отвечаю Трио. Руссо сбит, погиб. Румянцев, я и й о х а н с с н в порядке. Эй, Румянцев! Румянцев, на связь! Что с ним делать, если он сейчас отключится? Неудивительно после такого фортеля. Я подобных фигур на Андромеде даже и представить не могу. Кому рассказать не п о в е р и т Румянцев, Андрей! Я Румянцев, вас слышу чисто. Наконец я выдавил из себя хоть что-то умное. Перед мысленным взором крутилась сцена из нашумевшего германского боевика «Небеса в огне». Помните, когда Рудольф Кауфман падает на колени возле изуродованного флугера и кричит навстречу дождю? и х л и б о Я жив! Я жив! Ни черта вы не помните! Тот бой обошелся нам в четыре Андромеды, один Горыныч и пять пилотов. Правда, с синдикатом разменялись один к одному, что просто удивительно, учитывая изначальный расклад сил. Двоих записал на свой счет Сантуш, по одному Тосанин и Манилья, и одного на тот свет отправил ваш покорный слуга. Да-да. Ясен пень на флоте подобную победу никогда бы не засчитали. Но здесь понятие сильно проще. Дело вышло неожиданно кровавым. Все пилоты на три дня повязали черные платки на рукава. А в ангарах вывесили черные флаги. Такая вот показушная солидарность. Но уж лучше так, чем никак. На их месте мог оказаться любой. Мою Андромеду страшно изуродовали. д ы р е в а я плоско-серванный борт плюс сильно прогоревшие дюзы. Зато весь груз уцелел. И, что важнее, уцелел я. Даже в лазарет ложиться не пришлось. Через два дня меня вызвал Роблис. — Здравствуйте, здравствуйте, Румянцев. Выпейте? У меня тут припасен коньячок. — Спасибо, с удовольствием. — Да вы присаживайтесь. Вот, пейте. Это Арарат. Люблю, знаете ли, российские коньяки. Как здоровье? Да вроде бы неплохо. Уши еще побаливают, но это издержки профессии. Поговорили о необязательном. Слава богу, что на орбитальной станции невозможно трепаться о погоде. Сколько времени экономится. Потом Роблес перешел к делу. Вот что, Румянцев, мы тут с коллегами посовещались, и я решил, переводим вас в истребитель. Вы вроде бы выражали желание, я помню. Ну, а ваш последний, пардон, крайний полет со всей наглядностью доказал, что держать вас на транспорте — преступление перед концерном. Неэффективное использование кадров. Как насчет Хагена? Я до того обалдел, что немедленно попросил у Роблиса сигару. Увидел в баре коробку и попросил. Урите на здоровье. Неловко скаламбурил херент и супериор и поднес зажигалку.